Солнце уже высоко И обдает нестерпимым зноем. Мятой хмель напитали ароматом Раскаленный воздух бескрайной степи. Редкие сонные оливы, Ни рощ, ни перелесков, А значит, нет и певчих птиц, орлы, Да стервятники в небе кружат. Суровые. Безлесное, безмолвное и безлюдное Костилье, край горных кряжей и равнин. Два всадника. Это Дон Жуан со старым слугой отца Таконом. Ещё с рассвета они в пути. Старик, мы остановимся на подворье у разрушенного мавританского замка. Как вам будет угодно, сеньор? Там мы переночуем. Ты останешься ждать меня. Я же поскочу в Севилью. Дабы быть там завтрак ночи Как? Но король приказал вам покинуть Севилью. <свят> а я проберусь туда тайно. У меня есть там дело, старик. Ну, вас тут же схватят. Король будет в гневе, а отец ваш в горе. Да что за дело, еще одна красотка. <смех> да, и не из последних. А неузнанным я быть сумею. Но отца пощадите. Молчи, старик. Они скакали дальше, на Кордову, к перевалу, однако пока перед ними лежала степь. И так было всегда, вдруг, Среди пустынного глухого безмолвия, Словно сказочный мираж, Возникал скалистый холм с крепостным валом. Так было и теперь. Длинные стены в прорезях бойниц Окружают квадратную громаду. Речушка огибает холму подножья И журчит среди камышей кувшинок. Склон пестрит цветными мраморами-гранитами, А в их каменном лоне укрыты зеленые плодоносные долины, где самые скалы словно нехотя рождают инжир, апельсины, гранаты, лимоны и облекаются миртым и розою. Оттуда можно услышать пение соловья. Наконец, подворье куда-то всюду стекается на ночлег. Вот из-за крутого поворота Слышны колокольца вьючных мулов И голос погонщика Во всю ночь Распевает он старинную балладу. Колышется пестрое убранство Мерно шествующих животных, Шерстяные попоны, султаны, Ковровые чепраки, Но ушло солнце. ночь падает и сине черное небо по кровам укрыла землю ты спишь так он какую уж там сон сеньор и мне не спится Расскажи, скажижи так он что-нибудь как в детстве мне рассказывал Что пожалуй, я расскажу. Слышал я это из уст старого магометанина Абу Аюба. Рассказы старцев о садах и ремских, кое есть одно из чудес пустыни. Тогда не только гранада принадлежала Маврам, но и большая часть Кастилии. А внук Ноя, основал красивейший город, выстроил роскошный дворец и так возгордился, что решил насадить сады прекрасней тех, какие, согласно Корану, цветут в Эдеме. За гордыню подобную был он сметен с лица земли вместе со своими подданными. А на сады и дворец Наложено заклятие. В назидание потомству лишь изредка становятся невидимыми. Однако никому достичь их не удавалось. Любые усилия оставались бесплодными. кажется ли вам, Жуанн, что ваша страстная погоня такая же тщетная растрата сил? Может быть, ты недалек от истины. Пока что мои рамские сады, это чудо, всякий раз оборачивалось уродством. Но как не дано нам отрекаться от себя, так же не в моих силах подавить эту страсть. И мне все время нужны новые победы. Как подтверждение вашей силы. Но знаете ли вы, что силы это ваша поразительная красота? Возможно, знаю. Поймешь ли ты меня? Иногда я думаю, что это тайный страх толкает меня. Страх вдруг утратил я ту силу, которая приносит мне победу. Вновь испытать чарующую, мощную силу любви. Только почему-то очень скоро скука смертная, адская проникает мне в кровь. Пока возлюбленная полна восхищения мною, я жив. Стоит мне увидеть в ее глазах мольбу, все рушится. Не лучше уж не думать об этом. Бедный мальчик, но ну ведь не всегда будете вы так прекрасны. Молодость не вечна. Замолчи! Замолчи! Я буду спать. Знай, сейчас я полюбил, и я женюсь. Так говорил старому слуге отца Дон Жуан. Но сухая усмешка покорежила иссохшее лицо слуги. А люди вокруг поговаривали, что тот не без дьявола.